Глава 121. Хината и дети Прошла неделя с тех пор, как Фрис и Хината добрались до Инграссии. Даже хотя их подвезла попутная повозка, путешествие было не быстрым. Впрочем, Хинате торопиться не следовало. Быстрее было бы воспользоваться магическим кругом, но тогда им не удалось бы оценить состояние Инграссии. Хината и Фрис решили представиться дочери Искателя Приключений и обычным энергичным юношей. У Хинаты оставалось снаряжение с прошлых лет, она взяла его – Фрис прикупил кое-что у бродячего торговца. Но на снаряжение им жаловаться не приходилось. Владыка Демонов Римуру послала модифицированные браслеты Духа, способные по приказу превратиться в полный комплект вооружения. Качество трансформированного в браслет снаряжения в итоге пострадало, но всё равно осталось уникального класса. Зачем Владыка Демонов это сделал, Хината не знала, но была благодарна ему. Даже в худшем случае им не пришлось бы полагаться на уже надетые вещи. Они использовались больше для маскировки. Так что они с зашли до Лохмотьев и отправились в путь. Да, и в королевство они проникли под ложными именами. Хината поселилась в дешёвой гостинице на окраине города. Целую неделю она не покидала своей комнаты, исследуя городские события с помощью духов помощников. Фриск крутился возле Академии, изучая город своими глазами и ушами. Он пытался найти способ проникнуть в Академию или найти торговца, которому требовалась охрана. Академия – это крепость, посторонних туда не пускают. Правда, вход в библиотеку Академии открыт для желающих, но за ним наверняка следит Юки. Хината старалась думать, как проникнуть внутрь, не привлекая его внимания. В ходе своих поисков Фриц познакомился с несколькими поставщиками еды на службе у Академии и смог убедить их, что он сам торгует едой. В Академии много студентов, чтобы приготовить даже одно и то же блюдо для них всех, требовалось много торговцев и работников. Так что Фриц и Хината смогли устроиться в Академию на работу кухонными помощниками. Так прошла еще неделя. Работа продолжалась, и они начали расследование. Они должны были выдвинуться во время утренней доставки. Завтраки были простыми, но требовали длительной готовки. За неделю они изучили рабочее место и нашли лучшее время для действия. Если они должны доставить еду еще затемно, наверняка у них получится поразнюхать вокруг и уйти незамеченными. За неделю они более-менее изучили план Академии. При помощи духов-помощников они отыскали сильный источник светлой духовной энергии. И как и сказал Римуру, там находился ребенок, благословленный светлым духом. Хината услышала историю целиком на банкете. Тогда она отмела его слова, посчитав их полной чушью, но сейчас чувствовала, что должна защитить этих детей. В каком-то роде они были и ее учениками. Но объяснение причин, по которым эти дети были вызваны, ее все еще не удовлетворяло. Представьте, Юки сказал Римуру, что Хината вызвала их, когда пыталась призвать настоящего героя. Но даже если отбросить вопрос сложности воспитания нового героя, да и вообще потребности в таком герое, ни Хината, ни церковь не вызывали детей. То есть это наверняка проделал Юки. Если так, зачем он это сделал? Может это ему не удался вызов и взамен героя получил их? Или он как раз и намеревался их вызвать? Этого Хината не могла понять. И Хината и Римуру в ходе своей стычки пришли к выводу, что Юки пытался свалить вину за вызов на Хинату. Даже если отложить этот вопрос, оставался более важный. Почему? Может, он просто воспользовался неудачным вызовом. Но она чувствовала, что должна узнать, почему он это сделал. И кто сказал, что он вызвал только пятерых детей? А что насчёт взрослых? Все эти мысли крутились у неё в голове, порождая сильную тревогу. Но она решила их полностью отбросить и сосредоточиться на создании плана спасения детей. Так настал судьбоносный день. Фридз закончил приготовление, и Хината отправилась доставлять пищу в Академию. Проработав неделю таким образом, Хината до некоторой степени сдружилась со старушками, работающими там. Но после этого она вспомнила, что её внешность изменил магический предмет. Теперь она выглядит как обычная рыжеволосая девушка. То есть старушки говорили не с ней, а с этой рыжеволосой личностью. От этой мысли ей стало странно одиноко. Но то было не время для сентиментальности доставить товары, дождаться возможности и вместе с Фрицем проследовать к Источнику того света. Хината и Фриц сделают всё по плану. Они выждут момента, когда торговцы, доставив еду, начнут разъезжаться. Она создаст иллюзию, будто покидает территорию и сама отправится к детям. То есть реже девушка скажет требуемое, чтобы её пропустили, а не Хината. Магия будет работать только пока Хината не покинет территории, но этого времени должно хватить. Сегодня она собиралась просто поговорить с детьми и убедиться, что прямо сейчас им не грозит опасность. Десяти минут с лихвой хватит, чтобы узнать, как они, и это будет первый шаг. Конечно, если дела пойдут плохо, Хината была полностью готова пробиться наружу силой. В этом случае она больше никогда не поговорит с теми старушками. Эта мысль была ей неприятна, но не смогла поколебать её решимости. Фрейс был занят работой, поэтому она решила пойти одна, прямо к тому свету. Она применила заклинание невидимости и, насколько только возможно, скрыла своё присутствие, чтобы её никто не замечал. Поднялась на четвёртый этаж без единого звука. Её природные параметры были усилены магией, она двигалась как суперженщина. отперла дверь магии и проскользнула внутрь без единого шороха. И оказалась в скупо освещенном классе. Свет едва проникал в него, ещё бы, было всего шесть утра. Но всё равно это была крайне странная комната. Парт было мало, всего четыре. В глубине была дверь в другой класс. В коридоре позади были и другие двери, но можно ли их так назвать? Они были заперты не ключами, но магией, и открыть их Хината не могла. Устроено всё было странно. Едва ли это можно считать обычным классом, комнатой для занятий. Подумав об этом секунду, она развернулась и направилась в комнату с источником того света. Время было дорого, ей нужно было спешить. Хината отворила дверь и вошла. Там был накрытый обеденный стол. Она почувствовала, что в комнате есть жизнь. Она осторожно двинулась дальше. Там было что-то вроде отдалённой спальни, где лежали четыре матраса футона. Вот где спали дети. Потом Хината бессознательно отступила на шаг. Не сделая она этого, получила бы удар деревянным мечом. «Ух ты! Уклонилась! Здорово! Воровка!» Голос принадлежал властному мальчику, который будто только что встал. Вялый мальчик-японец, симпатичный мальчик-европеец и красивая блондинистая девочка. «Что ты пришла? Здесь нечего красть!» «Сестра Тян, кто ты?» Спросили Хинату мальчик-японец и светловолосая девочка. Мальчик-европеец стоял, будто защищая остальных. Мальчик-главарь держался позади. Хината вздохнула и подняла руки, показывая, что не хочет драться. Она обратилась к ним. «Ты с деревянным мечом, Мисаки кенья И не нужно так напрягаться, гейл -кун. Точно так Римуру их и описал. Пятеро детей. Не хватает только черноволосых Лоио Белл. «Ты знаешь нас?» Спросил вялый мальчик Сикигучи Рёта. «Да, мне рассказывала вас, Римуру. Мисаки Кенья, Сикигучи Рёта, Гейл Гибсон, Элис Ронда, правильно? И ещё Хлоио Белл, но её я здесь не вижу. Всё, как сказал Ремуру. «Меня зовут Сакакучи Хината. Вы могли слышать обо мне что-то плохое, но я здесь не за тем, чтобы причинять вам вред. Я пришла поговорить, но кажется, времени у нас уже нет. Было бы здорово, если бы вы смогли довериться мне». Кенни сел в кресло, не выпуская деревянного меча из рук. Прежним тоном он сказал, облегчённо улыбнувшись. «А, так ты знакома с Римура Сэнсэем?» «Но Хинато Сакакучи...» Так зовут злодейку. Точно, она вызвала нас, мы оказались бесполезны для неё, и она попыталась нас убить. И мы тут только потому, что Юки-Онитян и Римуру Сенсей спасли нас. Но она не похожа на врага. Ей можно доверять. Или нет? С этими словами дети расселись по креслам. Похоже, знакомство с Римура отчасти завоевало их доверие. Но ни на секунду она не приняла его за доверие к ней лично. В рассказах, которые они слышали, она наверняка выглядела самим сатаной. От этой мысли она чуть поморщилась. Но хотя бы они не напали на неё сходу. Главное, что это были беспочвенные обвинения, не более того. Жаль, но времени объяснять это не было. Поэтому Хината решила действовать по обстоятельствам и объяснить им ситуацию. «Да, спасибо за доверие. Я встречалась с Римуру, и он рассказал мне о вас. У меня нет времени на подробный рассказ». Короче, я хочу забрать вас к Римуру. Мы всё объясним там. А? К Римуру-сенсею? Я хочу. Но ну, если церковь погонится за нами, но я тоже хочу. В комнате начался разговор. Церковь не приставит проблемы. Я хочу, чтобы вы молча выслушали. Я капитан стражи церкви Хинаты. Ну, я была им. Вы упомянули, что Хината нас вызвала. Это я. Пожалуйста, поверьте мне. Это мы тоже объясним в своё время. Ш-ш-что? Но если церковь не виновата, то кто виноват? Почему нас держат здесь? Да, может, ты нас преследуешь? Но эта сестра Тян может врать вообще-то. Хината сузила глаза, глядя на детей. Как и ожидалось, ей придётся попотеть, убеждая их. У неё не было времени на объяснения, которые бы их убедили. Так что если нынешнего визита окажется недостаточно, ей придётся прийти ещё раз. До встречи с Римуру она бы просто взяла их под защиту и вывезла отсюда силой. Хинати было свойственно выбирать кратчайший и безошибочный путь и планомерно ему следовать. Но теперь... Вот она пытается завоевать сердца кучки детей. «Какой же слабой я стала», – подумалось ей. Показывать эмоции, значит, наверняка повысить шанс провала. Это она понимала. И если дети проявят враждебность, это тоже будет провал. Ей придётся возвращаться снова и снова, оставаясь незамеченной. И всё же, Хината решила назвать им своё имя. Заставить других мыслить, по-твоему, просто способ самоудовлетворения. Теперь Хината избрала самый долгий маршрут, и её это очень забавляло. Впрочем, она не жалела о том, как изменилась. Одно в ней осталось прежним. Она не желала сожалеть. «Всё нормально, мы можем ей доверять. Мой друг Хикару так говорит». «Да, я тоже так думаю. Ведь эту Сизрутьян любит духи». «Да, верно. Я ей тоже верю». «Тогда решено. Идём. Но нужно спешить. Мы можем идти просто так». Хената поглядела на детей, широко раскрыв глаза. Она не ожидала, что будет так легко. Уйти прямо сейчас тоже было не по плану. Кроме того... «Я благодарна за ваши чувства, но мы не можем уйти прямо сейчас. Важный вопрос. Где пятая Хлоя?» Сестра Тян, о ком ты говоришь?» «Мы не знаем никого с таким именем!» «Что?» Она подумала, они шутят, но их глаза были серьёзны. В их словах не было ни намёка на ложь, они говорили правду. Но как? «Я опоздал!» Это вошёл Фриц. Времени было слишком мало, некогда было раздумывать. Им нужно уходить сейчас или запланировать побег на другой день. Если они станут ждать, появятся новые риски. С другой стороны, дети как будто готовы к путешествию, это хорошая возможность. Но Хлои с ними нет, это проблема. И пока Хината это обдумывала... Вообще-то не о чем волноваться, в смысле, я не могу позволить их забрать. Парень с улыбкой обратился к Хинате. Фриц отскочил, обнажая меч. Чёрные волосы и глаза, им был знаком этот человек. И он запросто подкрался к Фрицу. И не только к Фрису, ни дети, ни Хината не заметили его приближения. Это был необычный человек. Как урацака Юти, пробормотала Хината. Перед ней стоял глава ассоциации свободы. Кажется, я поймал всего двух рыбок на эту наживку. Ну да ладно, капитан стражи Хината, ты не мелкая рыбёшка. Думаю, наживка сработала хорошо. Сказал Юки с улыбкой, преисполненный ликования, вызвавшей у Хинаты страх. Она почувствовала, как холодный пот выступил на ее спине, и чувства вопили об опасности. Она собралась с духом. Улыбающийся мальчик из ее воспоминаний. Какая же чушь. У нее, столкнувшиеся с таким злом, волосы встали дыбом. Он все еще улыбается и кажется спокойным. Но страх в ней вызывает само его присутствие. Это зло, она должна немедленно уничтожить. Собрав всю свою волю, она решилась сразиться с Юки.